Старые приятели и новые знакомые. Еды на столе помелело, пустые блюда утаскивал расторопный слуга. Большая часть еды перекочевала в желудок недопёска. Увы, даже обозвал его в сердцах бездонной бочкой, когда чернобурка увела у него из-под носа последнюю утиную лапку. Странное дело, но на лесу, за столом, никто внимания не обращал. Или люди в столице не такое видывали, или недопёсок каким-то невероятным образом прилисился к лисьему моруку. Ху Фэйцинь ругаться не стал, просто заказал добавки. Ху лениво посматривающий в окно, вдруг оживился. «Смотри, Фэйцинь, это же хашан По другой стороне улицы, нетвердой походкой и, вопреки всем монашеским правилам, упираясь посохом в землю, шел Хэшан. Он нисколько не изменился, хотя в мире смертных со времени их последней встречи прошла не одна сотня лет. Ху Вэй, высунувшись из окна, У Фэйцэнь его даже сзади за пояс ухватил, чтобы он не вывалился, и засвистел, стараясь привлечь внимание Хэшана. Тот свист услышал, неодобрительно потряс бородой и задрал голову, наверняка, чтобы обругать шутника, но узнал Хувэя и разулыбался. «Давай к нам!» — позвал Хувэя, демонстрируя ему сосуд вина. Глаза Хэшана заблестели, он ввинтился в толпу, чтобы перейти улицу послышались недовольные возгласы и ругань. Дорогу Хэшан себе прокладывал локтями и временами даже посохом. Ничто не могло помешать ему встретиться с дармовым вином. не Недопёску Хэшан чего то не понравился, и Чернобурка спряталась за Хуфайциня, одни усы торчали. «А «Вот так встреча!» — сказал Хэшан, умилённо улыбаясь. Он снял заплечную котомку, отложил посох и сел за стол к лисам. — А ты всё ходишь, бродишь по миру? — весело спросил хувэй Серьёзно, другой уж давно вознёсся и попивал небесное вино, почёсывая пузо на облаках. — Живот погреть я и на солнышке могу, — возразил Хэшан, подтягивая к себе сосуд с вином. — А вино мира смертных ничуть не хуже небесного. — будто ты сравнивал, — фыркнул хувэй который считал точно так же. Хэшан обмочил усы вином, цокнул языком в знак одобрения и ополовинил сосуд одним глотком. «Мастерство не пропьёшь», — пробормотал Хувей. Хэшан, и рукавом, поглядел на обоих лисов задумчивым взглядом, словно пытаясь составить о них впечатление, и протянул. «Хм, помнишь, ты нам судьбу предсказывал?» — спросил Хувей, устроив локти на столе и состроив загадочную морду. «Как же!» — после паузы отозвался Хэшан. «Я все свои предсказания помню». «А что, не сбылось?» «Сбылось еще как», — возразил Хувей, и обеими руками показал на Хуфа и как торговец, собирающийся расхвалить завалявшийся на полках товар случайному покупателю. «Небесный император, как тебе, а?» Хуфа и Циню стало неловко, потому что Хэшан посмотрел на него куда пристальнее и опять сказал «Хм...» Когда кто-то так многозначительно хмыкал, Ничего хорошего это не предвещало. — Ещё и лисий бог, — не унимался Хувей, которому приспичило перечислить все достижения благоверного. — И бог небесных зеркал. И как знать, кто ещё? — заметил Хэшан. — В смысле? — не понял Хувей. — Дай-ка сюда свою лапку, лис Фэйцинь, — сказал Хэшан и ловко сцапал Ху Фэйциня за руку, чтобы проверить пульс. Тьма внутри всколыхнулась и попыталась забиться в самый дальний уголок сознания. Хуфай Цинь это почувствовал и несказанно удивился, когда бай -э пискнул. — Отними руку. Я не хочу, чтобы он на меня смотрел. Я его боюсь. Хуфай Цинь попытался отнять руку, потому что страх Бай-э передался и ему, но хэшан держал крепко и сказал при этом. — Не бойся. Что, я съем тебя? Кому он обращался? К Хуфай Циню или к бай -э? Мысль о том, что Хэшан может видеть астральное тело, оказалась очень неприятной. Вот уж точно, видит насквозь. «Выбирайся оттуда!» — велел Хэшан. И Хуфа и Цинь понял, что обращается он к Бай-э, а значит, и видит его. «Дай мне тебя хорошенько рассмотреть!» Бай-э и не подумал. Вместо этого забился под лисье пламя, превращаясь в едва заметную песчинку. А вот недопёсок решил, что хашан обращается к нему и выглянул из-за спины Ху Фэй Циня, но тут же спрятался и опять выглянул и снова спрятался. Его мельтешение Хэшан заметил краем глаза и отвлёкся от Бай Э к несказанному облегчению последнего. — Это что такое? — удивлённо спросил хашан В жизни ничего подобного не видел. — Ты про окрас или про наглую морду? — хохотнул Ху Фэй. «Ну, наглых морд я на своем веку насмотрелся», — возразил Хэшан, со значением поглядев на хувея Тот нисколько не смутился и осклабился еще шире. «Это Сяоху», — сказал Хуфэй Цинь, пощупав у себя за спиной, чтобы выудить оттуда недопеска, но тот увильнул в сторону. Лисий дух. «А ну-ка», — велел Хэшан, — «дайте мне сюда этого маленького бонзу». Недопёску этот новый титул понравился. Он перестал бояться и сам вылез. Хэшан протянул руку, взял его за шиворот и принялся разглядывать, поворачивая то так, то этак. Лицо у старого монаха при этом было удивлённое. «Так-так», — протянул Хэшан и безошибочно поглядел на Хуфа и Циня. Тот смутился. «Техникой блуждающей души балуемся, значит». «Ты знаешь об этой технике?» встрепенулся Ху Фэйцинь. «Я всё на свете знаю», — гордый изрёк Хэшан и, развернув недопёска к себе задом, сосчитал его хвосты. «Восьмихвостый, значит?» «Восьмихвостый?» — удивились все три лиса. Хвостов у недопёска теперь было действительно восемь. Сяоху ловко вывернулся из рук хашана и принялся отплясывать возле стола лисью джигу. «Что это он делает?» — озадачился хашан лисьи пляски он видел впервые. «Пляшет!» — фыркнул Хувей. «Что, никогда не видел, как лисы пляшут?» «Нет». «А говорил, что всё на свете видел», — съязвил Хувей. «Не говорил», — возразил Хэшан. «Я сказал, что всё на свете знаю». Пляска в честь восьмого хвоста не недопёска утомила. Он плюхнулся, распушив хвосты за стол, и обеими лапами подтянул к себе блюдо сиротливой рыбкой, которую по доброте душевной тут же решил избавить от одиночества. — С лисами, — медленно проговорил Хэшан, обводя взглядом всех трёх лис. — Никогда не знаешь, что получится. Хуфаицы невольно поёжился. всеведения ему никогда не нравилось.